Доверие нужно заслужить. Ранга Нильфс задумчиво перебирала в уме все возможные варианты развития событий. В первое время девушка не находила себе места от злости и ярости. Сначала она злилась на свою мать. Потом на вождя. Потом жертвами ее злости и ненависти становились все окружающие. Те, кто вместо того, чтобы помогать ей выполнить задание, занимались какими-то своими непонятными делами. И самое обидное для нее было в том, что она не могла никак их принудить ей помогать. Если раньше она могла использовать директивы, которые просто заставят высших выполнять задачи, которые она перед ними поставит, то теперь эти директивы были заблокированы, и она не могла даже произнести их вслух. Больше всего ее злило то, что рядом находился тот самый корабль, на который ей было нужно попасть. Но сделать это было сложнее, чем могло показаться. Этот странный разумный Артём ни в коем случае не желал идти на общение с ней. Ну да, когда-то она позволила себе лишнее, ну и что? Кто он такой, чтобы она, дочь начальника департамента наследия, перед ним объяснялась или еще того хуже извинялась? Он даже не является высшим. хотя, конечно, есть некоторые признаки того, что он имеет какое-то отношение к конфедерации. Но вот какое? Девушка с огромной радостью бы сама провела трепанацию его черепа, чтобы выяснить, что там. Но вряд ли кто-то ей это позволит сделать, когда сам Вольч запретил как-то вредить этому разумному. Сейчас она уже успокоилась, и, постепенно анализируя происходящее, Отлично понимала, что она сразу взяла неверное направление и вела себя глупо, как маленький ребенок, неоднократно подставляя под удар не только себя, но и свою мать. А гнев вождя — это такая штука, с которой лучше не рисковать. Вождь не умеет прощать. И если виноватым будет его близкий друг, он прослезится, но прикажет его наказать. Причем примерно так, чтобы другим было неповадно. сейчас, когда наконец-то девушка, успокоившись, анализировала, размышляла и пыталась нормально строить планы, поэтому у нее мог появиться шанс все исправить, и она очень хотела его не упустить. Постепенно анализируя действия этого странного разумного, она понимала то, что в них есть какой-то странный смысл. Но она никак не могла уловить его. Это и очень сильно раздражало, но она старалась скрывать свое раздражение за холодной маской лица. Сейчас она пыталась настроить отношения с еще одним членом экипажа корабля, на котором находилась — Калий Дин. Эта девушка, как и она сама, имела отношение к последнему поколению высших развитых псионов. И тоже, как и она, эта девушка выросла в тепличных условиях. И она была уверена, что она имеет отношение к элите, и только поэтому у нее все должно получаться. Она не собиралась ни учиться чему-либо, ни перенимать опыт у более опытных старших офицеров. Эта самоуверенность сыграла с ней очень плохую шутку. Отправленная на очередное задание, Калия глупо и бездарно спланировала операцию, в результате которой погибло все ее подразделение. Вождь узнал о произошедшем и приказал наказать виновницу. Девушке даже не дали оправдаться, а просто вышвырнули, как использованный материал. Но на помощь девушке пришла ее младшая сестра, которая была отбракована по причине отсутствия у нее способности к пси Как оказалось, ее сестра Орни Дин умудрилась заслужить благодарность самого вождя на какой-то удаленной планете во фронтире. Более того... Она стала одним из двух личных агентов-вождя. Ранга Нильсер могла бы попытаться настроить отношения с этими агентами, но, к ее огромному сожалению, она уже когда-то сделала глупость, в результате которой они едва не погибли. Она использовала на них директиву Архен для выполнения определенной задачи. Но, как оказалось, для выполнения этой задачи нужно было быть не просто высшим, а еще и работать головой. К сожалению, эта директива превращала высших в обычных биодроидов, которые прямолинейно выполняли команды. В результате оба агента получили сильнейшее отравление и едва не погибли, попав в ядовитое болото на планете Тормаран. Но их спасли. И как вы думаете, кто? Да-да, именно тот, кому пыталась сейчас подобраться ранга Нильцер. поэтому контакта с этими двумя агентами она не могла наладить. Но попытаться наладить контакт искали, ей никто не запрещал. Она решила сыграть на ее обиде на сестру. Ведь ее сестра, получив награды от вождя, причем лично, могла бы попросить о прощении своей сестры. Но она этого не сделала. Немного пообщавшись, девушки все же нашли общий язык. У обеих были обиды, и они решили объединить свои силы. Каким-то странным образом они смогли сфокусировать свои обиды на капитане корабля «Витязь». Но была еще одна проблема. При выполнении этого задания они просто не могли использовать свои способности, а без них они становились словно слепые и глухие. Каким-то странным образом «Витязь» был экранирован от любого пси Как они не пытались что-то прочувствовать, результатов не было. Но тогда в очередной раз калия от перенапряжения своих способностей попала в медкапсулу. Ее сестра предупредила Рангуль-Нильцер, что если та придумает еще какой-либо подобный эксперимент, то она просто выйдет за борт корабля. Причем самостоятельно. Девушки думали, что они хитры. Но на самом деле капитан корабля и ее помощник уже давно поняли, что происходит, и смотрели за их потугами с усмешкой. Ведь они знали, что этот корабль экранирован. Так экранирован, что на находящихся на нем псионов не действует даже аномалии в системе, где находится планета Тормаран. Девушкам ничего другого не оставалось, кроме как попытаться все же стать полезными членами экипажа, чтобы со временем все же суметь попасть на борт корабля «Витязь». Устроив мини-совещание, они пришли к выводу, что такой шанс все же есть — так как часть экипажа «Витязя» составляет именно бывшая военная по Конфедерации. И большая часть из них — мужчины. А что может остановить красивую девушку, которая хочет достичь своей цели? Правильно, абсолютно ничего. Осталось только дождаться, когда их корабли прибудут на какую-нибудь довольно крупную станцию в Содружестве, где их экипаж будет отпущен в увольнение. И тогда они смогут войти в контакт с членами экипажа «Витязи» и постараться наладить какие-либо отношения. На том девушке и решили пока остановиться. Империя Арвар Советник Драун просто не находил себе места от злости на своего сводного брата Бнангоузнути. Это же нужно было так опозориться. У него была возможность получить постоянный канал поставок, настолько важных и стратегически нужных для империи ресурсов. А он вместо этого решил проявить свой характер и закобалить поставщика. Большей глупости в своей жизни он совершить не мог. Единственное, что хоть временно оправдывало его, так это то, что он хотел получить максимальный результат. Но когда нет никакого результата, это совершенно не то, чего можно было добиваться. И сейчас советнику нужно было решить вопрос, что делать дальше. Брат не оправдал его надежд, хотя и был одним из виднейших и самых известных адмиралов флота империи. Но, видимо, его знание и опыт, как боевого офицера, в данном случае не имели никакого значения. Сейчас провинившийся адмирал находился в резиденции клана и ждал решения своей судьбы. Усугубляло ситуацию еще и то, что во время этой экспедиции сошли с ума двое приближенных агентов в главе службы псионов империи. Если бы был положительный результат от этой экспедиции, то глава этой службы проглотил бы подобную обиду и вынужден был бы считаться с адмиралом. Но так как результата не было, то теперь вариантов просто не было, и адмирал был приговорен. Да, он доставил довольно крупную партию псикристаллов — Но, судя по всему, эта партия была последней. Советник отлично понимал, что сейчас не только судьба его брата висит на волоске, но и его собственная тоже. Ведь именно он порекомендовал дать своему брату шанс доказать свои способности империи. Император такого не забудет, особенно в свете последних событий. Пользуясь начальной удачей своего брата, Советник сделал несколько довольно смелых шагов в отношении привязанности и личного отношения самого императора. Пара любимчиков императора совершенно случайно погибли. Доказать причастность к этому советника Драуна не удалось, хотя многие пытались. Но он был не настолько простым и доверчивым. Теперь же, когда он фактически контролировал жизнь императора, ему категорически нежелательно было попадать в подобные переделки. ведь император мог спокойно приказать главе службы псионов допросить советника с пристрастием. И тогда все его махинации просто выйдут наружу. Но советнику уже будет все равно, так как после таких допросов в живых просто не остаются. Он задумчиво мерил длинными шагами свой кабинет. Ему нужно было срочное решение данного вопроса. Псионы явно не забудут того, что произошло. А также не забуду, благодаря кому они остались без поставок столь нужных материалов. Советник Драун глухо выругался. Он только-только начал налаживать свою жизнь. Всю жизнь он был прислугой даже в клане Знути, так как не являлся чистокровным членом клана. Когда ему удалось устроиться во дворец, члены клана начали к нему относиться по-другому, а не как к прислуге. ведь теперь они вынуждены были хоть немного насчитаться с ним и его положением. Единственный, кто более-менее всегда ровно к нему относился, это был Матанга Знути, который сейчас ждал решения своей судьбы. Понимая, что ему все равно нужно хоть что-то предпринять, так как и его судьба связана с данным вопросом, советник судорожно прокручивал в голове сотни различных комбинаций. Доходило даже до самых невероятных. когда он ликвидирует куратора Станга, главу службы Псионов, и даже самого императора. Но все это были всего лишь домыслы. Он отлично понимал, что ничего подобного проделать он просто не сможет, так как не имел достаточных связей и возможностей. С особой радостью он сломал бы эту хлипкую шейку императора, который вместо того, чтобы искать себе жену для продления своего рода, ищет симпатичных рабов мужского рода. причем довольно мужественных. Если бы советник не знал ничего о предпочтениях императора, то даже тогда бы он что-то заподозрил. Но советник все знал. Он знал, что император предпочитает быть униженным и в буквальном смысле этого слова изнасилованным. Самое страшное было то, что мода на подобное извращение уже начала распространяться по империи. Дважды советнику удавалось отклонить законопроект об официальном признании подобных отношений. Вы себе подобное представляете? Мало того, что ему нужна однополая любовь, так он еще и с рабами это делает, которые используют его как раба. Это просто вообще ни в какие рамки не лезет. Император — это пример для всего государства. Как такое возможно? Советник понимал, что все равно придется принимать какие-то меры. Но все его расчеты были на то, что когда император женится, ему придется в буквальном смысле этого слова сделать наследника. И обычно в таких случаях при родах умирала мать-ребенка. Но в этом случае советник собирался сделать наоборот. Мать-ребенка наверняка будет благодарна советнику, если тот поможет ей выжить. А вот ее муженек-извращенец наоборот, тихо скончается. «Это было бы хорошо». Но сейчас возникла проблема именно с этими кристаллами. Внезапно его размышления были прерваны звонком по нейросети. «Что тебе нужно?» Советник Драун не был сейчас расположен разговаривать со своим братом, который так провинился. «Сиди тихо и жди. Мне еще не удалось все разгрести того, что ты натворил». «Не бесись». Кисло скривился с виртуального экрана Бнанга Жнути. «У меня идея появилась!» «Надо же!» От злости лицо советника перекосило. «Тебе мало тех идей, которые у тебя уже были? Ты уже попридумывал столько, что хорошо, если нас просто казнят. Обоих! Но я вижу, что ты все никак не успокоишься. Что в этот раз ты придумал?» «Ты же знаешь, что я лично знаком с поставщиком кристаллов», начал разжевывать ему свою идею брат. Но, заметив выражение нетерпения, возникшее на лице советника, решил рассказывать быстрее и более сжато. Я выяснил, что он сейчас находится на территории Содружества. Я могу найти его и попытаться снова наладить отношения. Ну, там, принести извинения, выплатить компенсацию, что-нибудь еще. Даже принести в дар пару десятков симпатичных рабынь. Что думаешь, такая идея подойдет? советник драун задумался идея была сама по себе неплохая налаживать отношения все равно нужно но вот кто этим займется брат который уже провалил одно задание советник задумчиво покачал головой этот вариант категорически не подходил так как он уже не мог ему доверять слишком был самостоятельный многонутье для подобных операций Оставалось только одно — послать кого-то, кому он мог доверять как самому себе. «Жди», — коротко ответил он на ожидающее молчание брата, — «идея неплохая, но нужна корректировка. Жди моего агента». Разорвав связь, советник задумался. В этом деле он не мог полагаться ни на кого, кроме самого себя. Но, к сожалению, оставить свой пост он просто не мог. Мало ли, на какие гадости могут пойти его конкуренты при дворе. Немного поразмышляв, он все же решился и набрал один номер. «Слушаю тебя, папа!» — с экрана на него смотрела молоденькая и очень красивая арварка в военной форме армейской разведки. «Чем я могу тебе помочь?»